«Нас заперли!» — в испуге воскликнул он. «Кто-то проник в дом и запер нас!» «Вполне возможно!» — насмешливо заметил палатра. «Однако я сам видел, как вы это сделали после того, как я вошел сюда!» «Ах, да, верно!» — смущенно согласился Скидони, устудившись своей оплошности. «Ты прав!» Открыв дверь, он вышел в коридор и прислушался. В эту минуту злодей Скидони страшился даже своей беззащитной пленницы. У подножия лестницы он остановился и снова прислушался. — Ты слышишь что-нибудь? — шепотом спросил он следовавшего за ним из палатра. — Только шум прибоя, — ответил тот. — Тише. Я что-то слышу. Предостерегающий остановил его Скидони. Это голоса. Оба умолкли, напряженно вслушиваясь в тишину. — Это призраки, сеньор. Я говорил вам о них, — не без ехидства заметил Спалатра. — Дай мне кинжал. Но Спалатра в эту минуту судорожно схватил его за руку. Скидони с удивлением увидел, как побледнело лицо с Спалатра, а взгляд, устремленный в темноту коридора, остекленел от ужаса. Сам Скидони, посмотрев в конец коридора, ничего не заметил. — Что испугало тебя так? — недовольно спросил он. — Разве вы ничего не видите, сеньор? — приходя в себя, пробормотал с палатра и указал пальцем в темноту. Монах с удивлением смотрел то в конец коридора, то на дрожащий палец с палатра. И хотя снова ничего не увидел, холодок настоящего страха пробежал по его спине. «Хватит, с палатра! Успокойся!» — наконец сказал монах, испытывая неловкость за собственный испуг. «Сейчас не время для таких шуток. Опомнись и возьми себя в руки». Наконец, Палатра отвел взгляд от чего-то видимого только ему одному в пустом коридоре. «Я видел его так же ясно, как вижу сейчас вас, сеньор», — пояснил он шепотом. «Он манил меня пальцем, своим окровавленным пальцем, а потом стал исчезать и растворился в темноте». «Это выдумки», — с Палатра успокоил его Скидони. «Тебе привиделось. Будь мужчиной!» — добавил он сам, однако испытывая смутную тревогу. «Выдумки, сеньор! Я видел его страшную руку! Я вижу ее сейчас! Вот она!» Скидони, встревоженный состоянием с палатра, тщетно пытался различить что-либо в темноте. Конечно, там ничего не было, но он не в силах был успокоить Спалатра, которого, видимо, муки совести довели до галлюцинаций. Испугавшись, что крики Спалатра могут разбудить Елену, он попытался увезти его снова в свою комнату. — Ничего теперь не заставит меня, сеньор, пойти туда снова! — дрожа всем телом, бормотал Спалатра, с опаской оглядываясь. — Призрак манил меня! Он там! — Скидони больше всего боялся, что шум мог разбудить Елену, а это осложнило бы его задачу. Он понимал, что ему не удастся заставить перепуганного с палатра снова войти в коридор, где он видел призрак. Но тут же вспомнил, что к комнате Елены можно пройти через другое крыло дома. Уговорив, наконец, с палатра следовать за ним, Монах открыл доселе всегда запертую половину дома и через дышащий холодом и запустением комнаты направился в нужную ему часть дома. Здесь, уже не опасаясь, что Елена может их услышать, он отчитал своего спутника за трусость. Однако, когда они достигли лестницы, ведущей к комнате Елены, С Палатра отказался идти дальше и заявил, что не останется один ни в одной части этого проклятого дома. Скидоне пришлось угостить его солидной порцией вина, чтобы тот наконец успокоился и согласился ему помогать. Сам монах тоже сделал глоток, но это мало ему помогло. Волнение его только усилилось. Он даже забыл, что уже взял у Спалатра кинжал и снова потребовал его, чем изрядно удивил своего помощника. «Ведь я уже отдал вам его, сеньор», — обиделся Спалатра. «Да, я забыл», — смутился монах. «А теперь поднимайся по лестнице, да потише, не то разбудишь ее». «Но вы сказали, что я должен ждать вас у подножия лестницы, сеньор, пока вы...» — испуганно возразил с Спалатра. «Хорошо, хорошо», — недовольно согласился с Скидони, и, повернувшись, стал один подниматься по лестнице, ведущей к потайному входу в комнату Эллены. «Сеньор, вы забыли лампу?» — остановил его с палатра. «У меня есть запасная». Монах нервно выхватил у него лампу, но вместо того, чтобы продолжить свой подъем по лестнице, вдруг остановился, словно задумался. — Свет может разбудить ее, — произнес он, словно размышляя вслух. — Лучше проделать все в темноте. Но мысль, что в темноте он может промахнуться, остановила его. И он, не возвращая лампу, спустился снова вниз, чтобы еще раз наказать спалатра, где ему ждать, и не шуметь, как только он даст сигнал. «Я сделаю все, как прикажете, — сеньор успокоил его спалатра. Но обещайте, что позовете меня, когда все будет закончено». «Обещаю, обещаю», — нетерпеливо ответил Скидони и теперь уже быстро поднялся по лестнице и остановился перед потайным ходом в комнату Елены. За дверью было тихо, словно смерть уже опередила монаха. Заржавевшая, давно не открывавшаяся дверь не поддавалась. Он испугался, что без шума ему не удастся ее открыть. В былые времена, надежно смазанная, она никогда не подводила». Наконец, дверь поддалась, и он бесшумно проскользнул в комнату. Тишина успокоила его. Он не потревожил сон девушки. Прикрыв лампу ладонью, он окинул взглядом комнату и бесшумно приблизился к спящей. Услышав ее легкое дыхание, он осторожно осветил ее лицо, Несмотря на тени усталости и страданий, и слезинки в глазах сомкнутых глаз, лицо девушки было спокойным. Вглядываясь в его черты, он вдруг заметил легкую улыбку, тронувшую губы, и в испуге отшатнулся. Она улыбается своему убийце. В ужасе прошептал он «Нельзя медлить!» Одной рукой держа лампу, прикрытую краем плаща, другой он стал торопливо доставать кинжал, но рука дрожала, и пальцы неловко путались в складках одежды. Подобие недоброй гримасы искривило лицо Скидони. Наконец, достав кинжал, он вдруг заметил на шее девушки батистовую косынку, завязанную узлом, и с досадой подумал, что узел может помешать силе и точности удара. В это время свет лампы, должно быть, помешал спящей. Улыбка с ее лица исчезла, и выражение его изменилось. Девушка что-то прошептала во сне. Скидония, испугавшись, что разбудил ее, резко отпрянул и совсем закрыл лампу плащом. Промедление оказалось роковым. Страх и неуверенность охватили монаха. Неужели я не решусь сделать то, что задумал? Чего я медлю терзался он? Не от этого ли зависит мое будущее? Ведь передо мной возлюбленная моего обидчика. Неужели я готов забыть то, что произошло в церкви Святого Духа? Неприятные воспоминания вернули самообладание и уверенность, жажда мести придала силы, и рука монаха уверенно отодвинула край косынки на груди девушки и занесла кинжал. Но взгляд его упал на медальон, спрятанный под косынкой, и уже иное чувство остановило руку Скидони. Он отцепенел. Дыхание остановилось, холодный пот покрыл его лоб. Это длилось всего мгновение, и он, наконец, снова пришел в себя. Склонившись, он впился глазами в миниатюру, вправленную в медальон. Ужасная правда открылась ему, и кинжал выпал из его рук.